Глава 31. Гипнотизируя взглядом урну, я боялась приблизиться к ней, взять флешку и посмотреть запись, ведь тогда обратной дороги уже не будет. Не знаю, решилась бы я на этот шаг или просто уехала бы, но когда увидела, как у соседнего дома уборщик вываливает содержимое точно такой же урны в пакет, поняла, что через минуту, максимум через две, флешка угодит прямиком в огромный мешок с мусором и будет безвозвратно потеряна. Отчистив флешку от чего-то белого и липкого, очень надеюсь, что от мороженого, я вставила ее в ноутбук. На съемном диске высветился один единственный файл. Я кликнула по нему, и просмотр начался. Качество видео, как и ракурс, оставляли желать лучшего. Съемка велась сверху, скорее всего, с камеры, висевшей на потолке. Но здание и обстановку я сразу же узнала, как и людей. В коридоре больницы, где провел последние минуты жизни Сергей, стояли оба Исаевых и беседовали. Вернее, отец говорил, а Андрей слушал. Я поставила громкость на максимум, но мне все равно пришлось низко склониться к ноутбуку, чтобы услышать, о чем же вещает Виктор Борисович. Исаев старший говорил о том, что у моего деда два внука я и мой брат а значит, два наследника. После он сообщил о том, что врачи сказали ему совершенно точно. Серёжа не выживет. И это им на руку, ведь тогда останется лишь один претендент на наследство. Выходит, Сережа к этому моменту еще был жив, а Исаевы с радостью положили его в гроб, потому что увидели материальную выгоду. Как же так можно? Ведь мой брат — человек со своими чувствами, разумом, душой и надеждами. Трясущимися пальцами я поставила запись на паузу. Невыносимо, когда кто-то рассуждает о смерти близкого тебе человека, если не с явной радостью, то уж точно с предвкушением. Смахнув с лица слезы и наклонившись к ноутбуку, я вновь приготовилась слушать. Затащил Ладонскую в койку? Молодец. Теперь осталось лишь сделать так, чтобы через год вашего брака она не захотела ее покинуть, а о слове «развод» вообще забыла бы. «Самый верный способ — ее обрюхатить», — произнес Виктор Борисович, и на этом видео оборвалось, а затем пошло по новому кругу. — Затащил в койку! Обрюхатить! — возмущенно воскликнула я. — Какая же ты скотина, Виктор Борисович! А как мягко стелил, улыбался, комплиментами сыпал! От злости я изо всех сил ударила по рулю и сама же вздрогнула от раздавшегося гудка. Испуг немного охладил мой пыл. Я услышала жестокие и крайне отвратительные вещи, но, очевидно, это лишь часть разговора, не было ни начала, ни конца, фразы, вырванные из контекста. К чести Андрея нужно сказать, что он не поддакивал отцу, но в то же время и не перечил ему. Я ни капли не жалела, что посмотрела это видео. Теперь я точно знала, что оправдает Андрея, либо, наоборот, докажет его вину. Запись из коридора больницы, только не обрезанная, а полная. Я позвонила Миронову, спросила, где он сейчас находится, а затем отправилась домой к дедушке. Покажу флешку безопаснику. И если он не достанет для меня полную запись разговора, значит, этого не сможет сделать никто. София, ну и порадовала же ты старика. Опираясь на трость, торопливо спускался с крыльца дедушка мне навстречу. Знаю, если бы Сережа не погиб, дед не стал бы себя утруждать, даже из кабинета не вышел бы. Но все равно от такого внимания у меня на душе потеплело, и я, крепко обняв старика, поцеловала его в колючие щеки. «Здравствуй, как здоровье?» «Пока что не жалуюсь, только геморой зараза, замучил, и колени ноют перед дождем, но помирать я не собираюсь», — хохотнул дед. «Ты как? Надолго? А где твой бугай?» Останешься на ночь. Идея переночевать у дедушки мне понравилась. Так я под благовидным предлогом не увижусь сегодня с Андреем, а значит, и не задам ему вопрос, причастен ли ты к аварии. Я ведь тебя знаю, не смогу притворяться и делать вид, будто все хорошо. Обязательно проговорюсь и скажу о своих подозрениях. Если Исаев ни в чем не виноват, то неизвестно, как он отреагирует на обвинение в убийстве в корыстных целях. Вполне вероятно, что он никогда меня не простит и больше не захочет иметь со мной что-либо общее. А если даже и простит, то уж точно не забудет до конца своих дней. Спрошу Андрея. Если он возражать не станет, с радостью останусь. Взяв дедушку под руку и направляясь в дом, ответила я. Кто он такой, чтобы возражать? Твой Андрей нарушил условия договора, а теперь еще и права качает. Заворчал Лев Степанович. Дедушка произнесла я, своим тоном давая понять, что не позволю обижать моего мужа. «Да молчу я, молчу. Если что, пусть тоже приезжает. Лишь бы ты в родных стенах хоть день провела. Места всем хватит». Мы с дедом выпили по чашке чая с малиновым вареньем и мило поболтали. А Серёже мы не говорили. У нас обоих эта еще ещё кровоточила. И мы, не сговариваясь, обходили ее стороной. Зато на этот раз мой дед был не прочь поговорить о картинах и о выставке, причем не только слушал меня, но и с неподдельным интересом задавал вопросы. Где-то через час Миронов устроил так, что деду пришлось срочно отлучиться, и мы с безопасником, как и договаривались по телефону, уединились в дальние беседки. Скопировав файл с видео на ноутбук, я передала Вадиму Владимировичу флешку и попросила его раздобыть запись разговора целиком. «Вы не против, если я посмотрю видео при вас?» — поинтересовался Миронов, доставая из портфеля планшет. «Не против. Не находя ни одного обоснованного предлога для того, чтобы возразить, ответила я, хотя мой внутренний голос громко выражал несогласие. Я встала из-за стола и облокотилась на перила, делая вид, что любуюсь с садом. На самом деле я просто прятала от Миронова смущенное и наверняка залитое краской лицо». Не каждый день человек вдвое старше меня, да к тому же наблюдавший за тем, как я взрослею, смотрит видео, на котором один мужчина хвалит другого за то, что тот уложил меня в постель, а еще советует меня обрюхатить. Слово-то какое отвратительное. Не знаю, проявил ли Вадим Владимирович так-то или случайно убавил громкость, но жестоких и постыдных слов обо мне на этот раз я не расслышала. Лишь когда голос Исаева старшего стих, Миронов неодобрительно и тяжело вздохнул. «Теперь вы понимаете, зачем мне нужна полная запись этого разговора. Я хочу услышать, что ответил отцу Андрей». Не поворачиваясь к безопаснику, прошептала я. «Не сомневайтесь, София Николаевна, если эта запись до сих пор существует, я ее найду. А если она уничтожена, то те, кто ее смотрел, искренне расскажут, что на ней было», — сказал Миронов. Я услышала, как он сначала встал, а потом подошел ко мне со спины довольно близко. Он не коснулся меня, но тепло его тела ощущалось отчётливо. «Спасибо», — смущённо пробормотала я и сжалась, чтобы хоть как-то увеличить расстояние между нами. «София Николаевна», — хриплым голосом обратился ко мне безопасник, и я почувствовала, как его ладони легли мне на плечи и сжали их. «Мне следовало бы начать этот разговор до вашего замужества, но уж лучше поздно, чем никогда. Не знаю, заметили вы или нет». «Но я уже давно выделяю вас среди остальных женщин», — заявил Вадим Владимирович, и мои без того круглые глаза, ведь я была удивлена тем, что Миронов позволил себе ко мне прикоснуться, и, похоже, руки в ближайшее время убирать не собирался, увеличились еще как минимум вдвое. «Понимаю, что между нами целая пропасть из прожитых лет, я намного старше вас, но рядом со мной у вас не возникнет таких проблем, как сейчас». Я никогда не обижу вас, ни словом, ни делом. Знаю, вы меня не любите, а судя по тому, как сейчас дорожите, скорее всего, если и не боитесь, то остерегаетесь. Но я терпелив и буду ждать, сколько потребуется. Ни на чем не буду настаивать, и уж тем более... — Вадим Владимирович, остановитесь! Отпрыгнув в сторону, резко оборвала я Миронова на полуслове. Я поняла, куда вы клоните, и продолжать вам точно не стоит. — Нет, я понимаю, что перебивать людей некрасиво. Но слушать признание в любви из уст мужчины, который частенько отвозил тебя в школу и при необходимости поправлял твои сползающие гольфы, это было выше моих сил. Что ж, ваша реакция вполне понятна. Что-то вроде этого я и ожидал. Нерадостно улыбнулся Миронов и, опустив взгляд, стал разглядывать пол. Мне показалось, что безопасник покинул нашу реальность и перенесся в мир своих мыслей и рассуждений. Неловкая пауза длилась целую вечность. Я стояла ни живая, ни мертвая. Единственное, чего я желала, это испариться из беседки немедленно и бесследно. Моя жизнь, до того, как мне на голову после гибели Серёжи свалилось наследство, была куда проще и понятней. Никто ничего от меня не хотел, и все вели себя со мной искренне. А теперь дедушка носится со мной, словно с хрустальной вазой. Исаев, как ни печально, именно после похорон моего брата предложил мне не разводиться. А теперь и Миронов восплывал ко мне страстью. Кому верить, ума не приложу. То, что я попала в круг интересов Миронова, полная катастрофа. Причем важно, чем он руководствуется, искренними чувствами или корыстью. Я неоднократно убеждалась в том, что безопасник принадлежит к числу людей, которые идут к победе напролом и способны, и способы для достижения цели его не особо волнуют. Если понадобится переступить через человека и растоптать его жизнь, он сделает это без жалости и сожалений. Дедушка, посмеиваясь, частенько жалел конкурентов или недругов, когда натравливал на них Миронова. Он говорил, что им уготована незавидная участь марионеток, с которыми Вадим Владимирович, как превосходный стратег, сначала поиграет, а потом, загнав в западню, съест их и не подавится. И кто теперь даст гарантию, что он честно расследует аварию и не подтасует факты, чтобы упечь Исаева за решетку, тем самым расчистив себе дорогу? То ли к деньгам, то ли к моему сердцу. Честно говоря, я больше склоняюсь к первому варианту. Вадим Владимирович, напрасно я побеспокоила вас этой флешкой. Я сама разберусь с этой ерундой и даже придумала, как. Подкуплю блогера, он самый жадный из этой троицы. Сказала я безопаснику и подошла к столу, чтобы вынуть флешку из планшета и забрать ее. Теперь вы и во мне сомневаетесь. Ожел Миронов и недобро с прищуром посмотрел на меня. Не надо, не отвечайте. Я и так все вижу. София Николаевна, уверяю вас, я всегда действовал и продолжаю действовать исключительно в ваших интересах, и расследование веду непредвзято. Если ваш муж не виноват в аварии и возразил отцу во время этого разговора, я отпущу его с миром. Но если Исаев обидел вас хотя бы помыслом, он горько в этом раскается. От слов безопасника у меня кровь застыла в жилах, а на затылке зашевелились волосы. Я опасалась, что Миронов нарочно подставит Андрея для того, чтобы за него взялась полиция, но действительность оказалась гораздо страшней. Вадим Владимирович намерен быть не только следователем, но и судьей, и палачом. «Ради всего святого!» Бросившись к безопаснику и вцепившись в на его пиджака, взмолилась я. «Не причиняйте вреда Андрею. Я просто не переживу, если с ним что-нибудь случится». «София Николаевна, вполне возможно, что аварию подстроил именно он», напомнил мне Миронов, как будто я могла об этом забыть. «Неважно, виновен Андрей или нет. С его головы не должен упасть ни один волос. Слышите меня? Ни один!» Обещайте мне это. Если по результатам расследования Лев Степанович потребует иного, у меня будут связаны руки. Я не стану обещать того, что, возможно, не выполню. Я сама поговорю с дедушкой. Ему придется отказаться от мести, иначе... Иначе... Иначе вы все узнаете, как страшна женщина, которая нечего терять. Вы так любите Исаева, что готовы простить ему даже смерть своего брата? Процедил сквозь зубы Вадим Владимирович. «Мы сейчас говорим не о прощении, а о наказании. И тому, кто причинит Андрею вред, придется иметь дело со мной. Поверьте, даже вас удивит то, как жалости отчаявшийся человек!» — крикнула я безопаснику в лицо, веря в каждое произнесенное слово. Я перевела дыхание. Кончики моих пальцев подрагивали от злости и возбуждения, губы дрожали. «Еще бы!» Я только что на полном серьезе угрожала одновременно дедушке и Миронову, людям, которым раньше боялась даже слово поперек сказать. Я вас услышал, София Николаевна, и, тем не менее, ничего обещать не могу. Заявил Миронов и, глянув в сторону пропускного пункта, тихо прорычал. Легок на помине. Посмотрев туда же, куда я безопасник, я заметил автомобиль моего мужа, въезжающий во двор. Извините меня, Вадим Владимирович. Оставив Миронова в одиночестве, я вышла из беседки и поторопилась навстречу Исаеву. Ничего не подозревающий Андрей улыбнулся мне, выходя из припаркованной машины, и помахал рукой, но вместо того, чтобы пойти навстречу, облокотился на кузов автомобиля, искрестив на груди руки и, нахмурившись, стал ждать, когда я сама к нему подойду. «Цветочек, готовь свою очаровательную попу для порки. Где твой телефон и почему ты не отвечаешь на звонки?» Чёрт мой, мобильный в сумке, а она в доме, причем не помню, где именно. Прости, отвлеклась и совсем забыла о телефоне. Ага, сказочное оправдание. Если бы не приложение, я бы даже не знал, где ты. Если ты и дальше будешь продолжать мотать мне нервы, я к сорока годам обзаведусь плешью. Тебя, кстати, как, лысые мужики, привлекают? Не переживай, твоей шевелюре ничего не грозит. Впредь я постараюсь не выпускать телефон из рук. Взъерошив фолоса на голове Исаева, пообещала я. «Смотри, не обмани!» — обнял меня муж. «Не подскажешь, в этом доме кормят гостей или морят голодом?» «Кормят, но строго по расписанию. Однако ради тебя, так уж и быть, я совершу страшное преступление и стащу что-нибудь из кухни». «Умница!» — похвалил меня Андреич, мокнув в лоб. «Слушай, а покажи мне сначала свою комнату. Страсть как хочу посмотреть, где мой цветочек обитал до замужества». Поднимаясь по лестнице в спальню, я делала вид, будто внимательно слушаю Андрея, и то кивала ему, то улыбалась, не знаю, в попад или нет. Меня больше заботил наш предстоящий разговор, а он обещал быть тяжелым. Я не собиралась открываться Исаеву и рассказывать ему о том, что усомнилась в нем. Ты, да, наверное, сейчас сомневаюсь, боясь обидеть любимого человека и, как следствие, его потерять. Но теперь, когда я знала, что попала под прицел Миронова, и ему выгодно было сделать моего мужа виновником аварии, Молчание было бы равносильно предательству. Мне было жизненно необходимо предупредить Исаева о нависшей опасности, даже если при этом пострадают наши с ним отношения.